Как только стемнело, закрытая карета, принадлежащая Марии Липона, остановилась у дворца Пальм. Мария должна была провести вечер с Гортензией и мармоном. Карета же, в которую сели Фелисия и Тимур, снова отправилась в путь. На облучке в костюме кучера и высоком сером цилиндре сидела Леона Камерата, громко щелкая кнутом. Из дворца за ними наблюдали оставшиеся дома. Им оставалось лишь ждать в волнении и тревоге, что делало ожидание еще более мучительным. Их согревала только надежда. Та же надежда заставляла сильнее биться сердце Филисии, глядевшей через окно кареты на ночные улицы Вены. Если им повезет, то через несколько минут возле нее будет сидеть принц, который согласился, чтобы она привела его к славе. Не может быть, чтобы ей не повезло во второй раз. Ночь была тихая и прохладная. Весь день стояла сильная жара, как это бывает в Центральной Европе, но где-то прошел дождь и принес приятную прохладу. Поэтому жители города высыпали на улицы, чтобы подышать свежим воздухом, напоенным ароматами скошенной травы и влажной земли. На улицах было много парочек, пробежала группа студентов, напевавших мелодию вальса Ланнера. Вечер был прекрасен. Графиня Камерата, сидевшая на облучке, свистела, как заправский кучер Фиакра. Навстречу попадались другие кареты, по большей части открытые, откуда слышался смех молодых женщин, иногда песни. Когда они подъехали к Шонбруну, совсем стемнело. Ночь была темная, безлунная. Однако псевдокучер вел карету очень уверенно. Графиня превосходно знала окрестности дворца, знала, где следует остановиться, чтобы было легче перелезть через стену в том месте, где, как уговорились, их будут ждать принц и София. Подъехав к дворцу и его хорошо освещенной решетчатой ограде, графиня повернула налево и въехала на узкую дорогу, идущую вдоль стены, окружавшей дворцовый парк. Проехав немного, она поставила упряжку под деревья так, чтобы ее не было заметно с дороги. Можно было подумать, что там укрылась парочка, ищущая одиночество. Тимур заранее выбрал время. Стража, обходившая дворцовую стену, прошла десять минут назад. Фелисия и Тимур вышли из кареты. В аллее стояла глубокая тишина, нарушаемая иногда шорохом какого-нибудь ночного зверька. Леона Камерата прошептала с облучка «Бог вам в помощь!» «В случае чего свистните три раза, я сразу же примчусь!» Все должно пройти хорошо. Принц молод, хорошо тренирован на военных занятиях. Перелезть через стену — не проблема. Тимур может даже перенести его на себе. До скорого. Тимур уже стоял у стены, нагнувшись и скрестив руки. Фелисия поставила на них ногу, и Тимур легко поднял ее и усадил на стену, потом сам забрался наверх. Еще через мгновение оба спрыгнули в парк, в густую траву, которая осмягчила их падение. «Далеко еще?» — прошептала Фелисия. Графиня говорила, что совсем близко от обелиска. «Она права. Я считал деревья до него от углового здания. Пойдем». Они пересекли небольшое пространство, густо поросшее высокими деревьями, вышли на аллею, идущую вдоль беседки. «Смотрите, вот он, обелиск», — сказал Тимур. На фоне неба они увидели мраморную стрелу обелиска. В три прыжка заговорщики оказались возле него и подошли к небольшому пруду у его подножия. «Мне кажется, мы прибыли вовремя», — сказал Тимур. «Где же...» Он не договорил, послышался сильный кашель, и они увидели Софию и Франца. «Но в каком виде?» Эрцгерцогиня поддерживала молодого человека, которого сотрясал приступ кашля. Он еле шел. Фелисия и Тимур подбежали к ним. — Вы здесь? — прошептала София. — Тогда ради бога, позвольте мне позвать кого-нибудь на помощь, чтобы увести его. Он хотел любой ценой прийти сюда, но я не могу позволить увести его в таком состоянии. Тимур подхватил принца усадил его возле пруда и, намочив платок, стал протирать ему лоб, ибо принц вот-вот мог упасть в обморок. Прохлада, идущая от воды, немного оживила его, и он улыбнулся тому, кто склонился над ним. «Сейчас мне станет легче, и я смогу последовать за вами». Но София отвела Филиссию в сторону. «Я сделала все, чтобы удержать его», — прошептала она. Но он ничего не хотел слушать. Он очень надеется на вас и хочет уехать. Но он уедет. Мы отнесем его. Это невозможно. Если даже вы сможете его отнести, он все равно не выдержит дороги. Вы хотите привезти во Францию его труп? Мне кажется, вы драматизируете ваше высочество. Приступ кашля вовсе не означает, что принц умирает. Пожалуй. Но он долго не протянет. В этом я уверена. Смотрите. Она протянула Филисии носовой платок, который она достала из-за корсажа. Глаза Филисии уже достаточно привыкли к темноте, поэтому она увидела на белом батисте черные пятна. Видите, это кровь. И на платке, который он держит у рта, тоже. Умоляю вас, откажитесь от похищения, вы убьете его. Его убивает жизнь здесь. Разве Франция не излечит его? Она его любит. А вы верите в то, что он туда приедет? Вот уже несколько дней я задаю себе этот вопрос. Луи Филипп набирает силу. Это означает, что вам придется воевать с ним. И он тоже. Он не дотянет до конца года, если вы втянете его в эту авантюру. Здесь он может прожить дольше, если меня послушают и найдут ему лучшего врача. Этот... Мальфатти настоящий осел. Я сделаю все, чтобы спасти его, хотя и не очень верю в успех. Фелисия ответила не сразу. В глубине души она понимала, что все кончено, все ее планы рухнули, но все еще цеплялась за свое страстное желание вырвать сына Наполеона из его золотой клетки. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» — наконец вздохнула она. Вы должны ему сказать, что не все еще готово, что нет паспорта, что мадам де Лазарк больна и не может ехать. Он особенно надеется уехать из Вены вместе с ней, но поскольку его сегодня нет с вами, надо, чтобы вы сами ему сказали. «Понимаете ли вы, ваше высочество, чего вы требуете от меня?» проговорила Фелисия дрогнувшим голосом. «Я понимаю, но я обращаюсь к вашему сердцу женщины». Франц обречен. В таком случае, может быть, ему хотелось бы умереть на родине? Да, но можете ли вы поклясться, что он дотянет до границы? У меня здесь есть хоть один шанс из миллиона его спасти, так оставьте мне этот шанс. Фелисия опустила голову. Она понимала, что столкнулась с непреодолимым препятствием что судьба ополчилась против него, отправив его отца умирать на остров, а его в Вену, полную музыки. Его же любила только эта женщина, такая молодая и сильная, но теперь не скрывающая своего отчаяния. Гордая София сейчас, не скрываясь, плакала. И Фелисия могла поклясться, что она готова была броситься на колени, чтобы убедить ее оставить ей умирающего юношу, который вместе с ее сыном был ее единственной любовью. «Не плачьте, ваше высочество», — проговорила она наконец. «Он все поймет, если вас увидит. Я сейчас поговорю с ним. Потом вы позовете на помощь после того, как мы выберемся отсюда». Она медленно подошла к принцу, который лежал на широком плече Тимура, постепенно успокаивался, и она увидела новое черное пятно на белом галстуке, который развязывал на нем Тимур. — Ну что же, мадам, вы уже попрощались с герцогиней, проговорил он, стараясь улыбнуться. — Мне кажется, пора ехать. — Но не сегодня, монсеньор. Я только что сказала ее высочеству, мы не едем, но почему? Мадам де Лазарк больна, не может ехать, лихорадка, я не могу ее оставить. Ах!» Он помолчал, потом проговорил хрипло, голосом, который напоминал шелест бумаги. «Вы правы, ни за что на свете я не хотел бы никому причинять вред». Вы помните, я оставил такое условие в случае моего отъезда. Ну что ж, до следующего раза, не так ли? Да, сэр, до следующего раза! В волнении Филисия упала на колени и прижалась губами к горящей от лихорадки руке принца. В темноте она все-таки увидела, что принц улыбнулся. Не надо плакать! С бесконечной нежностью проговорил он, потому что. «Будет другой раз. А сейчас я хочу с вами попрощаться, княгиня Арсини. Лечите свою подругу, но особенно берегите себя до следующего раза, до нашей встречи. Вы мне бесконечно дороги». Несколько минут спустя Фелисия и Тимур перелезли через стену и услышали громкие крики о помощи эрцгерцогине. «Что это за шум?» «Что происходит? Где он?» — лихорадочно спрашивала камерата, взбираясь на облучок. «Он не придет, Леона». «И, думаю, он никогда не увидит Францию. Он болен, очень болен. Все кончено». И несгибаемая, непокорная Фелисия забилась в карету, забилась в угол и зарыдала, как маленькая девочка брошенная зимой на морозе. Ей казалось, что больше не зачем жить. На другой день после обеда тяжелая карета отъехала от дворца Пальм, увозя Гортензию и Фелисию, и медленно покатила по Шенкенштрассе. Величественная фигура Тимура возвышалась на облучке, а внутри кареты путешественницы молчали, погруженные каждая в свои думы, И даже не оглянулись назад. Молчание Филисии было молчанием человека, потерпевшего катастрофу. Она уезжала из Австрии, не сумев вырвать отсюда ее драгоценного заложника, но очевидно, что никто теперь не сумел бы этого сделать. Кроме смерти, которая была рядом с ним. Но Амазонка все равно чувствовала себя униженной и побежденной. Может быть, это продлится недолго ведь она была из тех женщин, которые не склонны долго поддаваться горю. Скоро, может быть, может быть, очень скоро, она снова ввяжется в какую-нибудь битву, благо их не надо было искать. Были итальянские государства, жаждущие свободы и готовые к борьбе против иностранного оккупанта. Была большая мечта объединения всего полуострова под одним знаменем, Действительно, впереди было много дел, особенно для того, кто хочет отдать за это жизнь. Филисия намекнула об этом мармону, который при расставании прошептал дрогнувшим голосом. «Итак, все кончено. Я больше не увижу вас, потому что путь во Францию мне навсегда заказан. Я не француженка, и мне там нечего делать. Я только провожу гортензию, потом продам свой особняк на улице Бабилон, который мне больше не нужен». И уеду в Рим. Приезжайте туда ко мне, если вам больше нечего делать. Но торопитесь. Может быть, я там долго не задержусь. Куда вы собираетесь? В какую битву вы хотите снова ввязаться? Видно, вы никогда не устанете сражаться, неугомонная вы женщина. Такая уж я есть, друг мой. Вам надо с этим смириться. Бог не дал мне любви, но дал стремление к борьбе. Может, хоть один раз он позволит мне одержать победу. И в то время как перед мысленным взором Фелисии проносились батальные сцены, гортензия мечтала лишь о покое. Ей было горько осознавать, что их планы не осуществились, но еще тяжелее переживала она обреченность наследника, такого молодого, красивого и столь несчастливого, которого она любила как брата. Ей оставалось лишь молиться за него и она никогда не перестанет этого делать. Ее горе несколько смягчилось лишь тем, что она возвращается домой. Ей казалось, что ее радость возвращения эгоистична. Ей было даже немного стыдно перед Фелисией, которая застыла в своем горе. Она время от времени поглядывала на бледный профиль подруги на фоне серой обивки кареты и страдала, что ничем не может ей помочь. Она тоже не знала, что ее ждало в Комбере, но у нее была любовь, и это было самое верное оружие, которым она могла воспользоваться. Во всяком случае, ее ждал сын, и то спокойствие души, за которое она больше не должна была опасаться, поскольку этот несчастный батлер уже не будет ей досаждать. Несколько дней тому назад доктор Хоффман приезжал к ним во дворец Пальм и сообщил, что ее преследователь умер. Молодой врач не смог спасти ее бешенного любовника, который скончался, не приходя в сознание. Молодая женщина почувствовала даже некоторое угрызение совести, услышав об этом, но ее успокоило то, что тот отошел в мир иной без особых страданий и без памяти. Это было лучше, чем то безумие, которое превращало его в дикого зверя. Его похоронят в Британии, куда его доставит его верный слуга после заупокойной службы во французской церкви. Может быть, неподалеку от зарослей Гортензий, в его имении в Дурдифе, там, где он впервые заговорил о своей любви к ней. Но эта страница ее жизни была уже перевернута, и теперь Гортензия могла думать о нем с некой долей сочувствия. За него тоже следовало молиться трудно было также расстаться с новыми подругами, которые оставались в Австрии. Увидятся ли они когда-нибудь? Леона Камерата снова уехала в свой дом с виноградником возле Кабенсля. «Я останусь там до тех пор, пока жив Франсуа. Я хочу быть ближе к нему до самого конца. С ней, конечно, останется Мария Липона», Вся ее жизнь была в Вене, но она пообещала, и это был единственный светлый момент в день их прощания. Обязательно приехать во Францию и вместе с Гортензией побывать в Аверне. Потом отправиться в Рим, чтобы найти там Филисию. Пальмира же изменила свои планы. Поскольку речь уже не шла о восстановлении Французской империи, Она решила остаться в Вене и время от времени носить цветы на одинокую могилу на краю леса возле Ваграма. Я прекрасно понимаю, что он никогда бы на мне не женился, но так я буду считать себя его безутешной вдовой. Да мне и нечего теперь делать во Франции, короля-гражданина. Есть слова, которые не сочетаются друг с другом. Теперь карета выехала из Вены, Но вместо того, чтобы повернуть на Линц, она направилась в сторону Братиславы, и, значит, Ваграма. Филисе и Гортензия не могли покинуть Австрию, не сказав последнее «прости их дорогому другу». Солнце приближалось к горизонту, когда они выехали на равнину Ваграм и приблизились к небольшому леску, возле которого покоился тот, кого Гортензия считала последним странствующим рыцарем. Человеком, чья жизнь полностью принадлежала Наполеону. Император был в его сердце, и лишь катастрофа позволила женщине занять там свое место. И Гортензия думала, что Дюшан смог полюбить ее лишь потому, что в его сердце стало пусто, а самоотверженность осталась без дела. Теперь он был мертв. Так глупо! Из ревности к человеку, который этого совсем не заслуживал из-за женщины, которая никогда ему ничего не обещала, кроме большой дружбы. Но Гортензия теперь стала меньше упрекать себя за то, что довела его до этой одинокой могилы. Дюшан умер, пожалуй, из-за того, что рухнули его мечты. Да и как смог бы он затем пережить то, что человек, на которого он возлагал столько надежд, которого так хотел сделать вторым Наполеоном, окажется бедным чехоточным мальчиком? орленком, находящимся в вечной неволе, которому смерть не позволила развернуть свои крылья? Может быть, его успокоило бы то, что он лежит неподалеку от него и на поле славы? В полном молчании две женщины опустились на колени возле маленького холмика, на котором на другой день после убийства Мармон поставил маленький деревянный крест, похожий на те, которыми было усеяно старое поле битвы, чтобы даже невольно не оскорбить память того, кто лежал в одинокой могиле. Гортензия благоговейно положила на могилу букет роз, который она захватила с собой, а Фелисия голыми руками посадила маленький кустик лавра, там, где должно было покоиться сердце Дюшана. Потом они стали молиться. Гортензия закрыла глаза, чтобы вновь вызвать в своей памяти гордый облик потерянного друга. Когда она вновь их открыла, то увидела, что Фелисия уже встала с колен и отошла немного в сторону. Отвернувшись, она смотрела на заходящее солнце, огромное и багровое, которое должно было сейчас заливать террасы и парк Шонбруна. Затянутая в черную амазонку, которую она так любила, Фелисия стояла, прямая и напряженная, в лучах заходящего солнца и напоминала силуэт старинной плакальщицы, которая неподвижно и обреченно наблюдала за гибелью империи. Гортензия подошла к ней. «Вам не хочется уезжать, Фелисия, — сказала она тихо. — Почему бы вам не остаться до конца, как Леона Камерата? Вы бы меньше страдали, а я спокойно могу уехать одна. Римлянка Повернула к ней свое прекрасное лицо, по которому текла одинокая слеза. «Нет, это ничего не даст. Я не могу и не хочу быть бессильной созерцательницей. Я просто смотрела на это солнце. Говорят, в Ватерлоу над поверженными на поле брани солдатами великой армии тоже садилось кроваво-красное солнце. Это было траурное солнце, но тогда оставалась надежда, а сегодня...» Больше нет надежды, и это солнце заявляет о том, что французская империя исчезнет навек. Завтра солнце снова взойдет, Фелисия. Почему же не возродится когда-нибудь и империя, по крайней мере, остается наследник? Фелисия презрительно пожала плечами. Ни один Бонапарт на это не способен. А если вы имеете в виду сына королевы Гортензии? то мне кажется, от него нельзя чего-то ожидать. Это только авантюрист. К тому же в нем нет ни капли крови Наполеона, нет гортензии. Битва проиграна. Теперь следует уехать и постараться забыть обо всем. Впереди у нас еще длинная дорога. Взявшись за руки, они направились к карете, где их ждал Тимур. На могиле Душана последние лучи солнца освещали пурпурные розы и золотили маленький кустик лавра.